Глава 13. В этой тьме восходит яд, черным цветом распускаясь под дождем и слез. Уоллес Стивенс. Еще одна плачущая женщина. Офицер полиции Джонс прикрепила к своему тонкому дешевому костюмчику цветок герани и поднялась по ступенькам, ведущим на вокзал. Она приехала сюда без десяти три, а сейчас уже было пять минут четвертого. Что если мясник Джордж почуял неладно и не собирался показываться? Джонс, обнимавшая руками, на которых не было обручального кольца, искусно увеличенную талию, была больше взволнована, чем напугана. Она наблюдала за оживленным движением у вокзала на Флиндерс-стрит и вдруг заметила старенькое такси, в которое она была уверена уже проезжала мимо пять минут назад. Машина снова проехала рядом с ней. Джонс прошлась по тротуару и уставилась в витрину шляпного магазина, пытаясь успокоиться. Обернувшись, она увидела, как и было условлено, фургон. Высокий мужчина с короткой стрижкой махал рукой, подзывая ее к себе. — Ты, Джоан Бернард? — спросил мужчина. Джонс кивнула. Деньги принесла. Она вытащила кошелек. «Тогда поехали. Садись сзади». Джонс забралась в отвратительно вонявший фургон и уселась на пол. Из окон ничего не было видно. Ей показалось, что они свернули, потом еще раз, и поехали вдоль подлинной улицы несколько раз резко затормозив. Машина скрипела и дребезжала. Водителя Констебль так и не смогла разглядеть». Фургон остановился на шумной улице, пахнущей едой. Дверь распахнулась. Констебля грубо схватили за руку и потащили прочь. Она успела заметить, что находится на Литлбург-стрит, и что такси, которое она видела раньше, остановилось неподалеку. Ее потащили через обитую железом дверь в гостиную, обставленную очень старомодно — пианино, кресло и стол с букетом засушенных цветов под стеклянным колпаком. В дальнем от окна углу стояли две железные кровати, накрытые старенькими одеялами, которые совершенно выбивались из этой обстановки. «Давай деньги», — потребовал высокий мужчина с короткостриженными волосами, протянув грязную руку. Джонс отдала ему десятифунтовую банкноту, и тот отвратительно ухмыльнулся. «Снимай белье и ложись на стол. Скоро мы приведем тебя в порядок», сказал он, убирая со стола букет и скатерть. «Ложись, я избавлю тебя от неприятностей, и ты снова станешь девственницей». Джордж приближался к ней, расстегивая ремень на брюках, Джонс отступала, копаясь в сумочке, пока не наткнулась на стол. «Если хочешь избавиться от обуза, девочка, только я смогу тебе помочь. И даже сделаю тебе скидку, если ты доставишь мне удовольствие. Десять процентов идет?» Джонс, наконец, нашла в сумке свисток и со всей силы дунула в него. От резкого звука, взорвавшего тишину комнаты, Мясник Джордж подскочил на месте, все еще сжимая в руках стеклянный колпак и скатерть, а затем побежал к двери в смежную комнату. Джонс, дрожа от негодования, бросилась за ним, сбила его с ног и села ему на спину, изо всех сил заломив ему руки назад. Джорджа сошла вся спесь, и он захныкал. Через минуту три полицейских выломали дверь и забрали пленника, констебля Джонс. На него надели наручники и вывели на улицу. Старенькое такси все еще стояло неподалеку. Возле него Джонс увидела двух мужчин. Один высокий и светловолосый, другой пониже и смуглый. «Это он», — сказал один другому. Сес подошел к констеблю Джонс. «Это Джордж Флетчер?» — вежливо спросил он. Джонс кивнула. Сес приблизился на два шага. К мяснику Джонджу развернул его к себе лицом и нанес ему идеальный удар слева. Такого удара в литл не видали со времен полицейской забастовки. Имеется в виду забастовка полиции штата Виктория в октябре 1923 года, когда полицейским, получавшим низкое жалование и лишенным пенсии, удалось добиться улучшения условий труда. Джордж зашатался, Его лицо перекосилось, и он бревном рухнул на руки, испуганный Джонс. Берт и Сесса залезли в машину и были таковы. Джонс и ее помощники загрузили поверженного мясника Джорджа в полицейскую машину и направились в сторону Рассел-стрит. «Что за парень так отлично ему двинул?» — поинтересовался констебль Эллис. «Не знаю, но об этом мы докладывать не будем» ответила Джонс, поправляя прическу. «Так ведь?» «Он и правда мясник Джордж?» «Да». «Тогда точно не будем докладывать», согласился Элис. Как и собиралась, Фрина проспала до полудня, попросив Дот не пускать к ней страдающего от любви Сашу. Проснувшись, она съела легкий завтрак и отправилась в Мельбурнские купальни. За несколько пенни она получила во временное пользование полотенца, шкафчик для одежды, а также возможность искупаться в огромном бассейне. Она надела короткий черный купальный костюм с открытой спиной и без юбки, натянула на голову резиновую шапочку и стала плавать туда-обратно. Она всегда считала, что плавание стимулирует мыслительный процесс. «Необходимо решить сразу две загадки», – размышляла она. «Во-первых». Лидия, которая изображает из себя жертву отравителя. Возможно, отравление подтвердит анализ волос и ногтей, которые прислуга Лидии доставит доктору Макмиллан. Всего вероятнее, это мышьяк. На протяжении многих веков его использовали в этих целях. И, похоже, он все еще в моде. Если Лидия умрет бездетной, Эндрюсу унаследует... Целое состояние, поэтому он главный подозреваемый. Деловые отношения с Бобби не принесут ему прибыли. Здесь Лидия права. Бобби Мэттису доверять нельзя. Но можно ли доверять самой Лидии? Коварное, ползучее и липучее растение. Она обладала деловой хваткой, которой позавидовали бы многие финансисты, и проницательностью в оценке окружающих. Но есть еще одна проблема – Что на самом деле представляет собой купальное заведение мадам Бреда? Фрина доплыла до портика бассейна, повернула и поплыла назад. Вода струилась по ее плечам и обвивала шею. Кроме нее в бассейне никого не было. Каждый всплеск воды отдавался эхом. «Мадам Бреда!» «Вряд ли она торгует наркотиками!» «У нее слишком честный и здоровый вид. «Однако здание, бань, большое, «и с одной стороны выходит на Литл Лонсдейл Стрит, логово воров». Фрина смутно припомнила, что на двери здания висела медная табличка. Она заметила ее, когда служанка впускала их с княгиней. «Что же там было?» Она перевернулась на спину и, закрыв глаза, закачалась на поверхности воды». «Ага, шоссер и компания «Косметика». Но Герда не предлагала порошков и средств этой фирмы. На всех банках были наклейки с египетской птицей, символом мадам Брэда. Если наркотики проходили через купальное заведение, шоссер и компания вполне могли быть дилерами, а верная Герда их курьером». Никто, кроме Герда, не мог подложить пакетик с настоящим кокаином Фрине в карман. Следовательно, именно Герда оставила ей записку с советом остерегаться розы. Мадам Бреда пошла на встречу со своими хозяевами, и Герда отправилась с ней. Это случилось, когда Сашу застигли в тураке. Герде было проще простого обратиться к обитателю дома, пристрастившемуся к продукции шоссер и компания, и организовать сделку. У Герды был зуб на мадам, и превратить ее храм здоровья в царство наркотиков — разве можно придумать лучшую месть? Слово «храм» напомнило Фрине о Саше и близости с ним. Хм, Служанка в банях мадам Бреда пыталась ласкать ее в откровенно сапфитской манере. И, казалось, была очень опытна в этих делах. Может, с этим связано то, что Лидия не забеременела и тем самым навлекла на себя угрозу устранения? Может, она лесбиянка? Эндрюс сказался разочарованным. Возможно, его жестокость отталкивала жену. Возможно, Лидия была сапфисткой со школьной скамьи. Да и ее отец упоминал о беспутной компании, с которой она связалась в Париже. Признала, что в этом городе существует целая субкультура лесбиянок. Они носят мужскую одежду, ездят верхом в Буа, встречаются в определенных барах. Ее давний друг, Жигала Жорж Сантен, однажды сопровождал ее в одно из таких заведений. Его присутствие не раздражало женщин. В отличие от многих, Жигала Жорж по-настоящему их любил. Фрина не чувствовала особой склонности к гомосексуальным отношениям, но в лесбийских барах ей нравилось. Они были свободны от мужского господства. Там была совершенно особая атмосфера. «Интересно, где можно найти кого-нибудь из парижских знакомых Лидии?» сказала она вслух, и слова эхом вернулись к ней. «Пора идти». «Сегодня вечером отправлюсь на разведку. Посмотрим, что удастся узнать», — решила Фрина, вынурнув у края бассейна. «Но кто такая эта роза? Человек? Место?» «Вряд ли это было предупреждение о взрывающемся букете. Какими свойствами обладают розы? Ароматом? Цвет у них может быть самый разный». Фрина отложила размышления до лучших времен, вылезла из воды и отправилась отмокать в горячую ванну. В пять она уже была в отеле, как раз когда позвонила доктор Макмиллан. «Дорогая моя, не поймали мясника Джорджа!» Мне только что позвонил тот душка-полицейский. «Ему пришлось вызывать полицейского хирурга. Наш знакомый Сэс сломал челюсть этому ублюдку». «Там была драка?» — спросила Фрина. Насколько я поняла, нет. Просто Сэс его ударил. У меня как гора с плеч. Его допросят, как только он сможет говорить. Поэтому Элис не придется давать показания. А что вы расскажете о тех жутких мощах, которые вы мне вчера прислали? Волосы и ногти? Там есть мышьяк? Полным-полно, моя милая. Из анализа волосяного стержня следует, что мышьяк поступал в организм уже по крайней мере полгода. Вам следует заявить в полицию, Фрина. Вы взяли образцы с трупа? Нет, это живая дама. Я сообщу в полицию Элизабет, когда посчитаю нужным. Сохраните эти образцы, они мне еще понадобятся. У вас сегодня есть время поужинать со мной? «Нет, у меня здесь выкидыш. Пациентка поступила только что. До свидания, Фрина. Будьте осторожны». Фрине показалось, что доктор Макмиллан встревожена. Люди постоянно волнуются за нее. «Что ж, тоже занятие», — подумала Фрина, и начала переодеваться к ужину. Она вернулась в свой номер около одиннадцати и нашла дот за изучением жалких останков одежды из магазина пейнс. Высохшее платье скукожилось и покрылось пятнами, а подол, который провала Дот, был зашит грубо и неаккуратно. Починка одежды была делом чести для Дот, но Фрина лишь улыбнулась и сказала «Замечательно». Она выглянула в окно, но на улице не было ничего интересного. «Послушай, Дот, что тебе первым придет в голову, если я скажу слово «роза»?» Дот отвлеклась от мрачного изучения подола. «Ну как же? Цвет, мисс? Ну, такой розовый!» «Да», — произнесла Фрина, которая вдруг все поняла, да так ясно, что у нее закружилась голова. «Конечно! Я не знаю, когда вернусь, но дожидаться меня не надо. Пока меня не будет, Дот, пожалуйста, будь здесь и за дверь, не впускай никого, кроме меня. Все поняла». Да, и вот еще что. Здесь твое жалование на неделю вперед и рекомендация. Ну так, на всякий случай. Хорошо, мисс. Помочь вам одеться? Да, закрой дверь на щеколду и принеси маскировку. Дот сделала все, как ее просили, и помогла Фрине нарядиться в испорченное платье, искусно продырявленные чулки, стертые туфли и сплющенную шляпу. Три перышка, которые сломала Дот, теперь грустно болтались на плече платья. Фрина сняла все свои украшения и нацепила стеклянные бусы, дважды обмотав их вокруг шеи. Они свисали до самых подвязок с оборками. «Ваксу, Дот», — провозгласила Фрина, — «я слишком чистая». Она изобразила на своих шее и ногтях грязные разводы. Чтобы волосы не блестели, она нанесла на них пудру — а щеки густо намалевала румянами, которые Дот приобрела в универмаге Коулза. «Отвратительно!» — воскликнула Фрина, разглядывая себя в зеркало. «Который час?» «Половина двенадцатого. Как вы выйдете из Винзора в таком виде, мисс? И что мне сказать, если кто-нибудь позвонит? Скажи, что я сплю и просила не будить, и что если ты попытаешься, то будешь уволена». «Я не собираюсь никого присылать сюда, Дот, поэтому закрой дверь на щеколду и держи оборону, пока я не вернусь. Если я не появлюсь сегодня ночью, выжди до полудня, а потом отнеси этот сверток полицейскому». «Поняла?» «Да, мисс». «Я не могу выйти в таком виде. Дай мне широкий черный плащ, а шляпу я понесу в руках». «Так, все ли я взяла?» «Деньги, пистолет, сигареты, зажигалка... Да. Прощай, Дот. Увидимся завтра или позже». Фрина закуталась в широкий черный плащ и ушла. Дот задвинула щеколду, как ей наказали, и начала волноваться.